Ир Булычев, Тайны Древнего Мира. Дни, недели, месяцы, годы. Календарь и летоисчисление. Прежде чем перейти к загадкам истории, полезно вспомнить, что мы с вами знаем о календаре. Ведь в этой книге нередко будут встречаться слова «наша эра», «до нашей эры», «лунный месяц», «старый стиль» и так далее. Вообще-то вам все эти слова и понятия знакомы. Но вдруг кто-то из вас болел свинкой и пропустил урок, на котором рассказывали о юлианском календаре. Давайте о календаре и поговорим. Ведь мы с вами считаем дни и недели, вздыхаем, как медленно тянется время на уроке, но удивляемся тому, как быстро оно несётся на каникулах. Молодые торопят жизнь, а старики жалуются на то, как быстро она пролетела. И все мы смотрим на календарь, который висит на стене или лежит в записной книжке. Календарь хоть и молчит — но управляет нашей жизнью. Недаром мы и дня не можем прожить, чтобы на него не взглянуть. Может быть, правы те мыслители, которые полагают календарь первым изобретением человечества, как только оно стало культурным. Стоит человеку задуматься о смысле времени — о его движении, стоило ему сообразить, что время можно разделить на ломтики, словно краюху хлеба. Стоило понять, что это поможет не только вовремя встречать солнце, но и рассчитывать, когда удобнее идти на охоту, а когда сеять ячмень. Только тогда он и стал по-настоящему разумным существом. Календарь — сложная система. Почему? Хорошо, дни недели нам надо знать, чтобы ходить в школу или на тренировку. Но так ли нужны человеку все эти годы и месяцы, которые почему-то разной длины, как, впрочем, и годы, обыкновенные, високосные и, кажется, ещё олимпийские? Мы с вами существуем в нескольких циклах. Мы ложимся спать и встаём в соответствии с заходом и восходом солнца. Это биологическая необходимость, биологический ритм. Но если человека спрятать глубоко под землю, в пещеру, и отнять у него календарь и часы, то постепенно он перейдёт на 40-часовой ритм, то есть будет 20 часов спать и 20 часов бодрствовать. В каждом человеке есть внутренние биологические часы, и часы, по которым мы живём из-за смены дня и ночи, не совсем совпадают с теми, что есть внутри нас. Вернее всего, это объясняется тем, что наши далёкие предки подчинялись иному ритму, и сутки на Земле когда-то были длиннее — А если вам хочется, то можете считать, что предки людей прилетели на Землю с планеты, где сутки дольше. Сутки всегда состоят из 24 часов, причем день и ночь в них не одинаковы. Это зависит как от времени года, так и от географической широты, на которой мы живем. Когда у нас день короткий, в январе, в Австралии он самый длинный. С неделей еще сложнее, чем с сутками. В нашей стране и в большинстве стран мира сегодня принято считать, что в неделе 7 дней. Причём испокон века один из них считается днём отдыха, праздничным днём. Но эти правила далеко не всеобщие. Есть, например, такая чудесная страна Бирма, лежащая за Индией. Бирманцы любят симметрию. У них всё должно вписываться в круг или в квадрат. Для них число 7 некрасивое, неудобное. Оно не делится на 4 и даже пополам. Поэтому они давным-давно придумали вот что. Пускай в неделе будет 8 дней. 8 — красивая цифра. У каждого дня недели в Бирме есть своё животное-покровитель. Слон, заяц, тигр и так далее. Покровителем восьмого дня недели считается белый слон без бивней. Такого в природе не отыщешь. Начинается восьмой день вечером в среду. Окончается в полдень четверга. Конечно, эта система чисто условная. Вы можете прожить в Бирме много лет и не заметить, что там восьмидневная неделя, потому что в обыденной жизни люди признают неделю семидневную, так удобней. Куда ближе нам другой пример. Может быть, твоя бабушка помнит, что до войны неделю в нашей стране отменили, вместо недели ввели пятидневку, то есть четыре дня люди работали, на пятый день отдыхали. Многим это нравилось, но вскоре оказалось, что люди работают слишком мало. Тогда правительство пошло навстречу пожеланиям директоров заводов и заведующих учреждений и поменяло пятидневку на шестидневку. И опять что-то не получилось. Тогда подумали, а почему бы нашим труженикам не работать шесть дней, а на седьмой день отдыхать? Так и вернулись к неделе. И всё же неделя — самое распространённое деление месяца грубо говоря, в месяце четыре недели. За это время Луна достигает полнолуния, а затем постепенно уменьшается и исчезает. Месяцы у всех древних народов были лунными. Луна — очень удобный вид календаря. Посмотрел, в какой она фазе, и можешь сказать, начинается месяц или идет к концу. Все праздники и события в жизни древних людей исчислялись по лунному календарю. Специальные жрецы следили за тем, когда подходит тот или иной праздник, ведь длина лунных месяцев меняется. Самым последним кирпичиком в календарь стал год. Долгое время люди отлично обходились без лет. Для чего нужен год? Чтобы праздновать дни рождения? Но этот день можно высчитать и по фазам Луны. А сколько тебе лет? Загибай пальцы или вырезай зарубки на палке. Впрочем, и этого не требовалось. Достаточно было сказать «я молодой» или «я уже старею». Но по мере того, как развивалось древнее общество, всё нужнее становилась самая крупная единица времени — год. Когда стали пробовать изобрести календарь, то оказалось, что лунные месяцы — годам помеха. Религиозные праздники, которые высчитываются по лунному календарю, не совпадают с числами астрономического года. Подумайте, ведь и по сей день такой важный христианский праздник, как Пасха, высчитывается по лунному календарю. И каждый год Пасха наступает в своё время, иногда в апреле, иногда в мае. Как же быть? После многих попыток в Древнем Риме было решено принять за основу астрономический год и разделить его на 12 месяцев. Эта реформа — одно из величайших изобретений человечества, связана с именем знаменитого римского полководца императора Юлия Цезаря. Это он утвердил деление года на 12 месяцев, и в каждом месяце повелел считать по 30 или по 31 дню, за исключением февраля, которому досталось всего 28 дней. С тех пор каждый генерал и чиновник мог сам высчитать нужный день и определить праздник без помощи жрецов. У них отняли одну из главных привилегий — объявлять важные даты. Затем Юлий Цезарь со свойственной ему скромностью назвал новый календарь юлианским в честь... догадались кого. А ещё он выбрал самый тёплый и приятный месяц и назвал его июлем. Интересно, в честь какого Юлия? о в так собственное имя, Юлий Цезарь пошёл на соседание Сената, где его убили неблагодарные заговорщики. Сначала все нарадоваться не могли, как просто стало считать даты. Но постепенно люди стали удивляться. Чем дальше, тем больше календарь стал расходиться с действительностью. Пора уже собираться на праздник, а календарь показывает, что до него ещё трудиться и трудиться. И дни рождения стали переползать с лета на осень. А уж священникам пришлось совсем туго. Им же надо было высчитывать разницу между лунными месяцами и юлианским календарём, и тут расхождения росли как на дрожжах. Календарь оброс поправками, как днище старого корабля ракушками. Наконец, под давлением учёных и священников, римский папа Григорий XIII в 1582 году созвал специалистов, которые высчитали, каковы накопившиеся погрешности, и определили, что нужно сделать, чтобы от них избавиться в будущем. 21 марта 1582 года в христианских странах был официально введён новый календарь. Папа скромно назвал его Григорианским. Вы уже догадались, в чью честь? Кстати, когда вводили новый календарь, 10 дней пришлось выкинуть, как будто их в истории Земли не было. Так велика оказалась погрешность. Далеко не все страны приняли новый календарь. И Россия не была исключением. Англия пришла к нему только в 1752 году. Россия же признала Григорианский календарь только в 1917, после Октябрьской революции. И дело было не в реакционности или отсталости России. Просто наша церковь, которая называется православной или ортодоксальной, весьма консервативна. Она единственная из церквей, держится за старинные византийские законы и правила. И сопротивление церкви в России не давало возможности императорам и правительству принять григорианский календарь.